Глава 28. Хорошо, хоть эти штаны, в отличие от прежних, были довольно свободными и не прилегали к коже, а то ведь если бы пострадал зад, Варзар мог сразу раскусить, что Дуза теперь не помощница, а вредительница, а допустить этого никак нельзя. Эх, зря надала волю эмоциям. Паучихи тоже пока ничего не заметили. Почти все во время примерки удалились обратно в темноту, чтобы не занимать пространство. И, как я подозревала, чтобы отдохнуть от вредного клиента, который вымытал им все нервы. Осталась одна. Она держала зеркало. А вдруг она увидит отверстие? «Пора идти!» Видимо, подумав о том же, прожужжала дуза, старательно загораживая варзара от паучихи. Люцифер разозлится. Да, ты права. Опомнился демон, который так увлекся самолюбованием, что, похоже, обо всем забыл. Ой, ой, он будет в ярости. Девчонка, иди ко мне. Переместимся прямо отсюда. Я нехотя подошла, тоже постаравшись встать между ним и паучихой. Впрочем, паучиха дожидаться нашего отбытия не стала. Она прихватила зеркало и бесшумно удалилась в бурлящую под аркой тьму, в очередной раз кинув алчный взгляд на мою голову. Я вдруг сообразила, что они стараются поскорее уйти вовсе не из-за деликатности, а из-за того, что им трудно сдержаться. Наверное, человеческий мозг для них — редкий деликатес. И хоть внезапное озарение меня не порадовало, но нам с нузой это было на руку. Когда я встала рядом... Варзар скривился и с видом, будто делает мне величайшее одолжение, начал водить руками над моим телом. Я заметила, что с его пальцев соскальзывают почти прозрачные языки пламени, которые тут же будто растворяются в воздухе. «Всё!» — наконец недовольно объявил он. «На некоторое время ты защищена от местного климата, но пытаться сбежать не советую». Во-первых, сопротивление моей воли теперь стало крайне болезненным для тебя. А во-вторых, вдали от меня защита быстро разрушится». Он махнул рукой. Ковер, явно сплетенный с большим старанием, полыхнул и осыпался пеплом. А в полу, прямо перед нашими ногами, разверзлось отверстие, заполненное чем-то вроде жидкого пламени. Я вдруг поняла, что будет в следующий миг. «О, нет». «Только не это! Нам же не придется нырять в это огненное озеро!» «Прыгай одновременно со мной!» — злорадно велел Варзар, с удовольствием изучая моё лицо. «Прикоснуться к тебе я пока не могу, но поверь, если задержишься, тебя всё равно утянет следом. Только вот без меня ты можешь и не пережить перемещение». Дуза испуганно зажужжала. «Знаю, ты очень хочешь, чтобы так и случилось, дорогая», — обернулся к ней Варзар. «Но девчонка мне нужна живой, поэтому, если она замешкается, подтолкни ее». В этот раз Дуза явно вознамерилась выполнить его приказ на сто процентов. Она тоже очень хотела сохранить мне жизнь. Ухмыльнувшись, Варзар шагнул в озеро. Я не собиралась мешкать, но напуганная дуза решила не медлить и от души пихнула меня в спину и на всякий случай подопнула под зад. Огненная поверхность стремительно приблизилась к лицу. Заложила уши, как в лифте, а в следующий миг я плюхнулась на живот на черную каменную кладку у ног Варзара. «Ну, спасибо, дуза, за позорное приземление». Впрочем, я бы на твоём месте, пожалуй, поступила так же. «Вставай, девчонка, и узри дворец Люцифера», — торжественно провозгласил он. Я неохотно поднялась и огляделась. Мы стояли во внутреннем дворе за каменной стеной, а перед нами возвышалась скала, которая уходила далеко вверх и, кажется, пронзала красные небеса. На дворец она не походила. Казалось, что это сплошной камень и внутри, и снаружи. Опаленный, жуткий, смолисто черный камень, истекающий тьмой, похожий на липкий туман, клубящийся над поверхностью. Вокруг этой скалы сидели адские псы. Здесь они вели себя совсем не так, как во владениях Варзара. Псы сидели неподвижно, вытянувшись по струнке, и сами походили на каменные статуи с полыхающими глазами. Похоже, этого хозяина они уважали куда больше. Перед нами прямо в скале была дверь. Точнее, поначалу это были огромные ворота, но стоило нам подойти, как они уменьшились до нашего размера. Дверь зачем-то была украшена искусно вырезанным из камня чудовищным лицом, сморщенным и гадким до омерзения. Едва Варзар взялся за металлическое кольцо, заменяющее дверную ручку, как лицо ожило. Черные бездонные глаза открылись, и противный скрипучий голос без особой вежливости произнес. — Кого там несет? — Это Варзар, — горделиво провозгласил демон. а А-а-а, ясно пренебрежительно зевнуло чудище. А с тобой кто? Наследница дара. О, -о, -о, -о, О. Лицо с любопытством уставилось на меня, осмотрело и неожиданно подмигнуло. Так вот она какая красотка. Ну, входите. Дверь Скрипнув, сама собой слегка приоткрылась. Варзар снова взялся за кольцо, но перед тем, как распахнуть ее на всю ширину, обернулся ко мне и насмешливо произнес: «Ну что, девчонка, готова визжать? Пора тебе осознать в полной мере, где ты находишься. Сейчас ты увидишь настоящий ад с настоящими чертями». То место, которое заставляет жалких людишек трепетать. Постарайся не хлопнуться в обморок. Честно говоря, я даже не уверен, что твой рассудок выдержит. Ведь все, что ты видела до этого, пустяки. Вот сейчас тебе предстоит наконец узреть главный кошмар рода человеческого. Мне стало не по себе. Да, я уже видела чертей в зубастом уголке, там они были постоянными посетителями. Но ведь наверняка те черти, как и демоны, лишь потомки настоящих. Или даже вообще не имеют к ним отношения. Варзар рывком распахнул передо мной дверь. Я застыла с приоткрытым ртом. Ого! Да уж, это совсем не те черти. О, нет. Это чудовищные огненные твари. Существа, которые заполняли здоровенный холл, выглядели и в самом деле ужасающе.